Среди кристаллов. Точка выхода из искривленного пространства была рассчитана максимально точно с поправкой на то, что планета не повлияла на выход кванфатума, а посадочные модули благополучно добрались. Повидавший многое и до, и после этой миссии экипаж запомнил прибытие надолго. Первыми кристаллическую планету увидели пилоты и капитан. Он и дал распоряжение пси-проектировщикам изменить структуру внешнего корпуса, превратив его в абсолютно прозрачный. И тогда каждый конфатомец увидел наикрасивейшую из планет. Среди глубоко синего пространства замер округлый мерцающий объект. Малейшее движение света вокруг него вспыхивало мириадами бликов и отблесков, от чего на поверхности появлялись причудливые световые фигуры. Эта игра света и тени завораживала и привлекала. Холодные оттенки нежных переливов успокаивали, впечатляя. «Чем-то напоминает планету Зилай», — сказал один пилот другому. «Да только там народу не протолкнуться. И большая часть кристаллов искусственно создана, а тут похоже исключительно природное волшебство, ответил ему второй. И безжизненная пустота. Ох и туристов набежит, тарил им старпом. Опасная красота, напомнил им штик. Смотришь на нее и забываешь об этом, мечтательно сказал первый пилот. Все немного помолчали. Капитан, я ее регистрирую, раздался женский голос. Первый открыватель, имеете право ее назвать, добавила девушка в маршрутизатор с загадочными нотками в голосе. «Соня, ты же знаешь, я этого не люблю. Просим у Нет, она быстро придумает», – предложил войти и капитан рассеянно кивнул ему в ответ. «Она говорит, что есть подходящее название», – подал голос один из операторов, видимо связавшийся с ней первым. «Подключи на громкую», – скомандовал первый помощник. «Аноунет, здравствуй. Как предлагаешь назвать?» «Здравствуйте. Есть вариант, очень подходит и никогда не использовался». «Тиуата», – ответил Лингвариус. «Кристалл на Мауре Изящно, мне нравится», — сказал капитан. «Так и назовем. фиксирую Соня. Тиуата». «Есть», — коротко ответила она. «А что такое Маори?» «Это очень древний и малочисленный народ на планете Земля. Я изучаю мертвые языки, и этот мне кажется особенно благозвучным». «В такие моменты мне бывает жаль, что человечество теперь говорит на общем языке». Раздалось в переговорном устройстве. «Спасибо, Оноонет. До связи». Штик поблагодарил ее и закончил разговор. «Была рада помочь», — ответила она и отключилась, понимая, что время уже поджимает и капитана ждут в ангаре. Восьмой уровень был заполнен специалистами самого разного профиля. Все готовили команду к старту. Техники осматривали посадочные модули, пилоты знакомились с полученными от аналитиков данными, военные таскали свою амуницию, попеременно, то бронясь, то смеясь. Ученые были самыми незаметными и тихими из всех. Они уже погрузили оборудование и обсуждали в стороне детали предстоящей работы. Общее несколько нервозное оживление царило у космического причала. Приехал пассажирский лифт, и двери бесшумно открылись. В этот момент наступила гробовая тишина, и каждый, абсолютно каждый, повернул в направлении дверей голову. Из сияющий ровно желтым светом кабины выходил силуэт. Было сложно определить сходу, кто это, но в постепенно приближающейся фигуре обозначились черты септиноида. К мы уж решили, капитан идет, громко сказал Шишкин. Это всего лишь я, сказал химик в ответ, забавно растопыривая свои конечности, как будто разводил стороны руками. Мы это переживем, весело ответил ему друг и подойдя ближе приобнял его. Пойдем, мы тут твои контейнеры изучаем и из первых уст хотим узнать принцип их работы. Септяной зашевелил жевалыми улыбки, усики его подрагивали от удовольствия и нетерпения. Он был очень горд проделанной работой, его решения были изящно эффективны. Группа высадки собралась вокруг химика и с неподдельным интересом вслушивалась каждое слово и вглядывалась в каждое его действие. КХЦ, понимая важность момента, говорил короткими и простыми фразами, параллельно демонстрируя оборудование. Это контейнер, нейтрализующий пагубное влияние кристалла за счет специального раствора газа. Как им пользоваться? Открываете его, как обычный ящик, вот замки. Он коснулся механических зажимов на корпусе и открыл их. Кто попробовать? Мне важно, чтобы вы увидели, как это делает человек. Механика моих движений иная, и это может вас бить в критический момент. Поднялись руки, и Септиноид выбрал самого ближнего к себе солдата. Вот, дергай тут. Отлично. Видите, все просто. Все закивали, так действительно было понятнее и нагляднее. Вы открываете ящик и загружаете кристалл до этой линии. Выше уже не стоит, будет очень тяжело. Он показал на отметку внутри ящика, продолжая. Закрываете и вот наступает самый важный момент. Здесь есть панель управления. Видно? Все запрограммировано на ваше солнце. Каждый из вас может закрыть контейнер и запустить процесс регенерации нейтрализующей смеси. А вот доступ для вскрытия есть только у меня, так что ничего туда не кладем лишнего. Также важно класть подметки и заполнить все контейнеры. В противном случае на момент боя у нас может не хватить кристаллического газа. Вопросы? Все ясно? Громче переспросил Шишкин. Солдаты дружно закивали. Спасибо друг, все просто и понятно. И только он сказал это, как вновь приехал лифт и из него вышел Штик. В этот раз все поняли это очень быстро по его характерной походке. И его приезд означало лишь одно – скоро старт. Готовы? Спросил он громко, остановившись на отдалении. Команда быстро построилась по секторам, разбившись в плотные строевые коробки. Лишь Шишкин, как старший помощник, стоял отдельно по правую руку от капитана. Штик обвел их оценивающим взглядом и удовлетворенно улыбнулся. «Шишкин, докладывай!» – сказал он, спокойно повернувшись к Джону лицом. «Готовность полная, капитан. Оборудование всех секторов загружено. Сотрудники прошли инструктаж. Маршруты выверены. Задача совершенно ясна. Идем двумя челноками. Будем страховать друг друга». «Сюрпризы нам не нужны», — закончил Шишкин. «Отлично! Кванфатомцы объявляют загрузку. Старт через пять минут. Желаю легкой прогулки. Будем стараться», — хором ответил экипаж. Штик сделал жест, возвещающий к бою, и отошел в сторону. Он понаблюдал немного за ними и вновь поднялся на Капитанский мостик, где уже все было готово к сопровождению Десанта-1 и Десанта-2 на Мерцающую планету». С каждым днем Руза был все ближе к цели. С каждым днем он все больше фиксировал сенсационные данные и материалы. Очень скоро он доставит их на Азимут. Он чувствовал, что все происходящее невероятно важно. Его жизнь вновь наполнялась давно забытым азартом. Он бы и сам пошел с ними, но статус обязывал оставаться на месте и быть сторонним наблюдателем. Все погрузились на посадочные модули, которые казались практически пустыми. Так малочисленны были экипажи в этот раз. Они получили команду к старту, и пилоты безотлагательно включили все системы. Остав куан раскрылся гигантскими воротами в открытый космос. Транспортники «Десанта-1» и «Десанта-2» сразу взяли курс на ТиоАту. Корабль тем временем наблюдал за происходящим всеми возможными средствами. Аналитики кружились в сферах в медитативном исследовании информационного пространства, Техники отслеживали параметры посадочных модулей по своим приборам. Биологи и медики фиксировали данные Солнца каждого участника экспедиции. Полет должен был занять не более 30 минут, поэтому каждый немешка сделал себе инъекцию нейтрализующего состава. За этим последовали всеобщие сборы для выхода на поверхность планеты. Участники операции облачались в костюмы. Было решено использовать для них белый цвет. В условиях пещеры это позволяло поддерживать визуальный контакт и снижало риск потери членов экипажа. Завершив подготовку, все перебирались к иллюминаторам. Ведь модулем предстояло лететь над поверхностью планеты волнительные, незабываемые, быстрые минуты. Под днищем разворачивалась завораживающая картина. Кристаллические объекты самых разнообразных форм и размеров соседствовали со всевозможными растениями. Из отдаленно знакомых можно было различить гигантские папоротники. И как неудивительно сосны, обильно проросшие словно мхом, тысячами переливающихся мельчайших алмазов, преимущественно лилового или серебристого цвета. От этого возникало необычайное ощущение, что среди общего лета вдруг появлялись островки искрящейся зимы. Среди других конструктов неизвестной природы очаровывающего нефритового цвета торчали гигантские периморфозы, похожие на древние обелиски загадочной цивилизации, искристо-золотые сердцевины которых были сокрыты в полупрозрачных храненных структурах. Десанты пролетали над реками и озерами, богатыми чистейшей водой, переносящей все те же поблескивающие камни и от этого окрашивающиеся в самые причудливые цвета. То там, то тут мелькали неопределенные тени, а кристаллы отражали размытые очертания зыбких фигур. «Вы видите это?» – спросил наконец Шишкин. «Да», – ответил Штикс с неподдельным восхищением. «Здесь просто рай гемолога», – добавила Лада. «Одному тут не справиться. За каждым уголком клад», – раздухарился Джон. «Соберитесь, ребята!» – спокойно сказал капитан. «Мы фиксируем точку посадки за горизонтом. Скоро и вы ее увидите». Прошло несколько секунд, и члены команды отчетливо увидели, что он имел в виду. Вход представлял собой гигантский разлом коры удивительной красоты. Планета в этом месте треснула, как переспелый фрукт, показавший свою зернистую мякоть. А края пещеры выглядели рваными из-за выворачивающихся изнутри огромных кристаллов. Более того, все это великолепие лилово-фиолетового цвета усеивало ее всю от края и до края. Челноки приблизились к входу, подлетая к самому широкому месту проема. По сравнению с ее обширным размером, они казались чем-то совсем незначительным. Посадка напоминала падение в огромную аметистовую жиоду двух майских жуков, потревоживших ее многовековой покой с только им известными целями. Тишина и безмятежность царили здесь с древнего происшествия. Десанты спускались медленно и по-особенному осторожно. Пилоты согласовывали каждое свое действие с кванфатумом. Точки посадки у каждого челнока были свои, так что они разместились на некотором отдалении и отключив системы, замерли. Как только это произошло, двери раскрылись и команды приступили к реализации плана. Время было важнейшим фактором в этот момент, каждая минута могла стать фатальной. Вопреки ожиданиям, пещера была хорошо освещена видимо, за счет многократного преломления и усиления света звезды. Работа закипела, пока военные ждали на корабле, ученые и вспомогательные службы осваивали поверхность, подготавливая все для погрузки. Техники монтировали защитные купола, полупрозрачные с круглым основанием. Стены их были сложены 16 сегментами, бликующими приглушенным золотисто-голубым свечением и расположенными между жердей, сходящихся у вершины. Все они состояли из вязкого, тягучего вещества, сгенерированного самим КХЦЦ. Оно свободно пропускало участников экспедиции, но при этом очищало их от частичек отработанного материала и отсеивало вредоносное излучение. Геологи разместились в первом смонтированном куполе вместе с геотехнологическим оборудованием. Их было всего двое. Каждый отвечал за свое направление и был скорее оператором автоматизированных систем. Весь арсенал состоял из двух типов роботов. Первыми вылетели поисковые сферы, сканирующие поверхность. 15 сантиметровые яркого фосфорицентно-оранжевого цвета они баражировали в метре над породой и на основе эталонных данных маркировали подходящие по характеристикам кристалла. Вторыми по плану активизировались биотические роботы, оснащенные щупами и лазерными резаками. В их функционал были заложены поиск, добыча и сбор. Подобно полчищам неутомимых насекомых, они массированно штурмовали склоны. Для них практически не существовало преград. Казалось, по стенам движется световая проекция сетки. Так быстро и слаженно они перемещались. Как только робот находил маркер, он функционировал самостоятельно, оценивал размеры и плотность, по возможности спиливал. А после проделанной работы он опускался рядом с объектом и подавал световой сигнал, если не мог самостоятельно срезать кристалл и отнести в ящик. Все готово», — сказал один из операторов по громкой связи. Двум первым группам приготовятся. «Идите по направлению индикаторов. Световые сигналы для вас. Красный означает, что объект крупный и требует транспортировки. Желтый, что нужно допил, и транспортировка. Остальные более мелкие части роботы сами поместят в контейнер». Он замолчал на время и добавил. «Как только контейнер заполняется, запускаем процесс нейтрализации и относим его в сферу на очищение. Все готовы?» «Да», — раздался дружный ответ. «Первая группа выходит, вторая готовится». Тут же скомандовал Шишкин. Помните о времени, на один контейнер только 10 минут. Послышались тяжелые шаги первой двойки и шипения открывающихся пневмодверей. Вся команда прильнула к окну. Там в полумраке уже кипела работа. Среди сияющих куполов метались быстрые сферы. На поверхности пещеры роботы-сборщики уже заняли позиции и дожидались людей. Последних было хорошо видно, и скафандры ярко подсвечивались. Они большой контейнер прямо к скоплению кристаллов требующих сруба и сбора. Минуты ожидания казались всем наблюдающим бесконечными. Было ощущение, что они добирались очень долго и еще дольше распаковывали контейнер, хотя прошло всего 3 минуты. Время затраченное на это компенсировали роботосборщики. Как только контейнер был открыт, они начали таскать кристаллы и складывать их внутрь. Люди и машины действовали быстро и слаженно. Мы все, раздался голос передатчика. Идем в сферу. Следующая группа. Имейте в виду. При сборе можно положить чуть больше породы. Контейнер совсем легкий, и сбор получается быстрым. Двери открылись, и группы сменились. «Как дела, нет спросил Шишкин. «Все по плану. Наше место сбора чуть в стороне, но в расчетное время успеваем». «Отлично!» — воскликнул Шишкин. «У нас осталось три контейнера. У нас четыре!» — тарил ему Атлан. «Работаем!» — сказал Шишкин. Он готовился к своему выходу. «Джон, замени свою пару. Показатели Солнца указывают, что Павлу лучше остаться на корабле». «Принято!» — ответил Шишкин к Он сделал вдох, чтобы отдать распоряжение, и внезапное нечто выбило из легких весь воздух. Напоминало сильнейший удар в грудную клетку, но не физический. Это был информационно-энергетический след крика. Внутри всё сжалось от страха и неожиданности, и Шишкин отчетливо осознал, что произошло. Глаза встретились с глазами Аиты, который тоже почувствовал телепатический зов Анита. Джон судорожно соображал. По инструкции он должен был всех увезти, но бросать своих подчиненных было не в его правилах. «Руза, жду распоряжений», — запросил Шишкин через несколько секунд размышлений. «Все на корабль. Оборудование оставить. Забрать только контейнеры. КХЦЦ говорит, материал уже достаточно. А нет! спросил тише Шишкин. «У нас нет ресурсов для поиска сейчас. Возвращайся. Нужно подумать. Уведите ее, громко добавил Штик, обращаясь к кому-то на мостике. Фоном слышался горький женский плач, и связь оборвалась. Он посмотрел на галлограф. Там отображалась картина происходящего в пещере в реальном времени. Они-то нигде не было. Слушайте мою команду. Все, кто выходил более 10 минут назад, идут загружать контейнеры. Ученые и техники несут. Военные делятся на две группы. Одна группа помогает доставлять ящики, остальным приготовить оружие. Ваша задача — оборона. Выход через 30 секунд. Он сказал это и глубоко вздохнул, а когда поднял на экипаж взгляд, все были уже готовы. «Капитан!» — обратился к нему оператор роботов. «Я запрограммировал сферы на фиксацию движения и перевел информацию в ваши шлемы». «Отлично, идем!» Все вышли и быстрым шагом направились к ополам. Расстояние было небольшим, но напряжение от неожиданного происшествия сказывалось на ощущениях людей. В экстремальном режиме все воспринималось острее. Время ускорялось, давно отработанные навыки брали вверх, и команда действовала согласованно и быстро. Загрузка потребовала менее пяти минут, ничего экстраординарного больше не происходило, и команда направилась на Кванфатум. Окинув взглядом удаляющуюся пещеру, Шишкин отдал распоряжение запрограммировать роботов на поиск Анита. И все они рассредоточились по темным ходам и полостям, исследуя глубинный мир Тиуаты.